23 января. Сегодня было аутодафе. Второе со времени моего прибытия в Гертруденберг. На этот раз оно было действительно совершено, и притом по всем правилам искусства, не хуже, чем где-нибудь в Испании. Наши аутодафе были не богаты, двое были сожжены, да двое повешены, всего четверо. Городок был невелик, и в это время мы не могли развернуться более пышно. Но обстановка была безукоризненна, зрелище было весьма наседательное. Среди жертв были два лица, которые были внесены в список и которые замешкались, несмотря на мое предостережение. Они, вероятно, не успели продать свои дома и товары, как им хотелось, и медлили, пока их не схватили. Теперь они уже не потребуют обратно ни своих домов, ни своих денег». Их сегодня утром передали мне для наказания с обычной просьбой о помиловании. Пусть мой приговор не повлечет с собой смерть или пролитие крови. На мой взгляд, это самое бесстыдное издевательство со стороны Церкви. Ибо горе тому представителю светской власти, который вздумает согласиться на эту просьбу. Но Церковь просит о милосердии. И таким образом вся ответственность падает на других. Я не знал об этих двух жертвах, пока сегодня утром мне не вручили список с именами. Впрочем, если бы я даже и знал, все равно я ничего не мог бы сделать. Всякое сопротивление с моей стороны только ускорило бы кризис. Внезапный переход Дона Педро от кротости к суровости заставляет и меня держаться на стороже. Несомненно, он знает все. От этих двух жертв, конечно, сумел получить все сведения, которые ему были нужны. Он ведь не станет стесняться с пытками. Вы не должны смотреть на меня с таким холодным презрением, Донна Изабелла. Посмотрите на Дона Педро. Кровь этих четырех несчастных пойдет не на мою голову, а скорее на вашу и Дона Педро. Ваше желание должно быть исполнено. Кроме одного смерти которого вы желаете, пострадают еще некоторые. Вам об этом горевать нечего, за все надо расплачиваться, не будь вас, положение создалось бы иное, ибо я готов был уничтожить Дона Педро, если бы даже это и внушало вам страх. Это было бы дьявольским делом, мне не хочется сознаваться в этом даже на этих страницах, но я уверен, что это мне удалось бы, и эти люди не пострадали бы. Как бы то ни было, теперь время уже упущено. Дон Педро не только выискивает имущество, которое можно было бы конфисковать, но и арестовывает людей, принадлежащих к разным классам населения — женщин, детей и даже бедных простолюдинов. Я не могу угадать его цели, но не такой он человек, чтобы делать что-нибудь без уважительных причин. Нужно будет позаботиться о том, чтобы бразды правления не ускользнули из моих рук раньше времени. Сегодня бросилась передо мной на колени прямо на снег какая-то женщина, умоляя меня пощадить ее дочь. Сегодняшний день показал, что инквизитор принялся за дело серьезно. Вы спасли мадемуазель Бриголь, кричала женщина. Вы можете спасти мою дочь. Она также невинна и также прекрасна. Женщина была в полном отчаянии, но я ничего не мог сделать для нее. Не знаю, была ли Донна Марион на сегодняшнем Аутедефе. -э я не видел ее со дня своей свадьбы. Навещая мою жену, она бывает у нас, когда меня нет. Мы неоднократно приглашали ее к себе, например, в рождественский сочельник, но напрасно. Я слушал, что ее матери стало хуже. Не следует ли посоветовать ей поскорее покинуть Гертруденберг? Впрочем, Дон Педро едва ли поднимет опять это дело после того, что случилось. Все это напомнило мне об отце Балестере, который как-то вышел у меня из головы. Это дело также надо уладить окончательно, но я не буду предъявлять его исповеди. Для Донны Марион это не имеет значения, да и для меня тоже. «Конечно, он сделал все возможное, чтобы погубить меня, но теперь его ухищрения кажутся пустяками, и не стоит мстить таким людям, как отец Балестар».